Глава 16. Мать Серафима с Тамарой Подкрепившись после ранней обедни чаем с просвиркой, мать Серафима зашла проведать Тамару в отведенном ей помещении. «Ну что, дитя мое, отдохнули ли вы? Хорошо ли вас тут устроили?» Просто и ласково обратилась она к поднявшейся навстречу ей девушке. Та отвечала, что всем совершенно довольна и не знает, как благодарить её за всё, для неё сделанное. Игуменья присела на один из двух плетёных стульев у простого деревянного столика, приставленного к стене перед углублённым окошком. Ей хотелось познакомиться с Тамарой поближе, приглядеться к ней, узнать хоть немного черты её нравственного облика и причины побуждающие ее к разрыву с еврейством. Заботливым взглядом внимательной хозяйки она оглядела всю комнату и, видимо, осталась довольна. Проворная келейница Наталья своевременно успела прибрать все как следует, привела комнату в опрятный вид, застелила постель чистым бельем и белым пикейным одеялом, затеплила перед образом лампадку, И позаботилась даже напоить Тамару чаем, к которому принесла ей из монастырской пекарни пару вкусных белопшеничных хлебцов. Что это за книжка ваша? спросила между прочим Серафима, заметив на подоконнике рядом с узельком Тамары довольно толстую тетрадку в корешковом переплёте. При этом неожиданном вопросе Тамара несколько смутилась и покраснела. «Моя», – проговорила она, невольно конфузясь и как бы оправдываясь. «Это… это дневник мой, гимназический еще. Но я ни за что не хотела оставлять его дома. Там он, наверное, попал бы теперь в чужие руки. Стали бы читать, а я не хотела, чтобы посторонние знали мою душу и все, что я думаю. Там это кроме глумлений и злобы ничего не встретило бы». О, в этом случае ваше побуждение совершенно понятно. Как понятно и то, что девушки в ваши годы нередко ведут дневники. Кто в этом не грешен? Снисходительно заметила Серафима, её ласковый и добросердечный тон её слов приободрил Тамару. Скажите мне, дитя моё, продолжала всё так же сердечно Егуменья. Давно это вам запала мысль? переменить религию. Нет, недавно, всего лишь несколько недель. И что же собственно побудило вас к этому? Последний вопрос не удивил Тамару. Раньше или позже, она во всяком случае должна была ожидать его. Но тон, каким был он теперь предложен, инстинктивно подсказал ей, что никакого ни искреннего, или даже уклончивого ответа с её стороны быть не должно. что всякая фальшь невольно выдаст сама себя с первого же слова и глазами, и голосом, а потому надо говорить правду, так как только правда может доставить ей сочувствие и поддержку такой женщины, как Серафима, которая в своей нравственной чистоте и простосердечной искренности, как казалось Тамаре, глубоко читает в её душе в эту самую минуту И она решилась сказать правду, хотя высказывать её оказалось ей нелегко. Побудила меня любовь, проговорила она, застенчиво потупив глаза. Я люблю Христианина и хочу быть его женой. Делаю это с обоюдного нашего согласия. Серафима задумчиво и внимательно посмотрела на девушку. Любовь, одно только это говорила она серьёзно и несколько строго. Но ведь вы ещё так молоды, это может пройти. И тогда почём знать, быть может, вы не раз ещё и горько раскаетесь в своём шаге. А его ведь уже не поправишь. Нет, не раскаюсь, уверенно и твёрдо сказала Тамара, подняв на игуменью открытые, ясные глаза. Не раскаюсь. Я вполне знаю, что делаю, знаю, что мне предстоит, и тем не менее, решение моё бесповоротно. Вы так думаете? Но во всяком случае причина кажется мне слишком ещё недостаточной. Возразила Серафима.